239 апрель 15 -е. Степень и силу давления окружающей среды окружающих людей на сознание можно определить лишь вырвавшись из нее на время хотя бы мысленно. Незримо, незаметно, неосознаваемо давит она на психику, вызывая ощущение железной руки кармы. Это тяжкое давление, безусловно, полезно, вызывает противодействие духа, усиливая его огненную энергию сопротивления внешним воздействиям. Велико различие в излучении ауры ученика и людей, ни к чему не стремящихся, и особенно людей недобрых, замкнутых в малом круге своих личных интересов и самости. Снизиться до них, и в них замкнуться, значит угасить огни устремления и прекратить движение по пути. Но все в духе, В духе и путь к свету ведущий. И никто и ничто, кроме самого путника, не может преградить этот путь, ибо он в духе, то есть поверх всех временных плотных условий. Образ учителя в сердце, как путеводный огонь, как луч маяка, пробивающий непроглядную тьму и указующий направление устременному духу. Лик учителя именно будет ведущим. Когда он неотменно стоит перед мысленным взором, путь к свету открыт. Понимание того, что ничто и никто не может закрыть, преградить или пресечь пути духа, кроме воли самого идущего, очень помогает продвигаться поверх ограничений и тесноты всевозможных условий земных. И тогда уж не имеет особого значения, как и где совершается восхождение, если оно непрерываемо, если дух человека в себе силы находит подняться поверх внешних и тесных явлений текущего часа.